Крис, прекрати орать, рявкнул советник. Стекло балконной двери задрожало, но уцелело. Дракон послушно умолк. Что случилось? скорее провыл разрушитель, нервно переминаясь с лапы на лапу. Оно шевелится. Яйцо? С полуслова догадался Шиллар. Да, я не знаю, что делать. И ты сделал самое глупое, что только мог. Бросил его. Голос советника вполне мог соперничать по громкости с драконьим рёвом. Немедленно лети назад и жди меня. Я сейчас приду. Дракон послушался, беспрекословно, без уточнений, без всякой сферы обуздания. Молси отмахнулся лапами от моста, развернул крылья и устремился назад к своей пещере, где шевелилось покинутое и перепуганное попаше яйцо. Извините, господин наместник, Обычный голос Шелара оказался теперь почти шёпотом. Я вынужден вас покинуть. Кто-нибудь может подбросить меня телепортом? Я тебя сам подброшу. Харгану безумно хотелось тоже посмотреть, как вылупляются драконы, но, к сожалению, как верно заметил советник, полторы луны назад показываться на глазах Рису было нежелательно. Дракон несомненно до сих пор помнит историю с попыткой обуздания и не питает добрых чувств к несостоявшемуся хозяину. А сейчас он, кроме всего прочего, еще и в истерике. С чего он так распиховался? Ну, Шелар задумчиво потер подбородок, подыскивая пример понагляднее. Представьте себе, господин наместник, что, допустим, вы с Ольгой уединились где-нибудь вдали от цивилизации, и тут вдруг у вас пропадает сила, а ей приходит время рожать. И ни одной человеческой души вокруг, одни драконы... «Или, скажем, кентавры». «Понял», – прервал его Харган, мысленно содрогнувшись. «Шилар, а ты что-то смыслишь в драконьем акушерстве?» «Абсолютно ничего». «Так чем ты можешь помочь?» «Оказать моральную поддержку паникующему отцу. Что до детеныша, то, как я полагаю, он прекрасно вылупится сам, без посторонней помощи». Харган изготовился до открытия телепорта «Харган». но напоследок все же не удержался от слабой попытки уесть вредного советника. «Шелар, а что бы делал ты сам, если бы оказался в описанной ситуации?» «С Ольгой», — невозмутимо уточнил тот, — «постарался бы помочь в меру своих возможностей». «А что, принимать роды у людей ты умеешь лучше, чем вылуплять драконов?» «Никогда не пробовал», — отчитался советник, «но теоретически знаю, значит, должно получиться». Харган мысленно пожелал непобедиваемому всезнайке, хоть раз иisпробовать свои теоретические знания на практике, и принялся за телепорт. Сегодня сон его величества оказался особенно бредовым даже в сравнении с каруселью. В огромной пещере на четырёх носиках сидели четыре дракона и несли яйца. Яйца падали в четыре желоба и катились вниз, где по округлой площадке метался шелаар третий с корзиной. Размером чуть ли не больше него самого, король ловил падающие яйца, которые, будучи пойманы, чудесным образом исчезали из корзины. При виде кантара он замешкался, уронил среднее яйцо и едва успела скочить в сторону, чтобы не попасть под струю пламени. По каковой причине прозивал и следующее. Кантр шустро проскользнул между огненными плевками и падающими яйцами. охватил гремучего короля за руку и потащил прочь от этих порождений больного воображения ну у вас и сны выдохнул он когда они отбежали достаточно далеко и убедились что огнедышащие несушки за ними не гонятся интересно что бы сказал по этому поводу дядешка Дэн это крутимы его гигантского мозга или всё же нет посмотрел бы я чтоб тебе приснилось проворчал шелар тоже подходя на шаг Мало того, что я до двух часов ночи кудахтывал над этим яйцом, его истеричным родителям, мне теперь заново весь план перекраивать. А что случилось? – встревожился Кантр, для которого вопрос перекройки плана был самым насущным. Я прикинул нашего новорожденного на вес. Мэтр Селандий прав, Ольга его не удержит. Одной рукой его даже я не удержу. Это очаровательное дитя весит полторы сотни стоун. А учитывая скорость, с которой они растут в первые две лунные жизни, через неделю будет весить две. К тому же он силен, как лошадь, и абсолютно неуправляем, как и положено младенцу. «Я же говорил», — скрипнул зубами Кантор, «а вы меня отослали». «Не вести себе, ты его тоже не удержишь. Где ж Ляя Сэлмар? Ты давно с ним виделся?» «Пару дней назад. Он... Словом, он немного задержится». Что он опять натворил? Пропил коня или что-то разнёс и теперь опять отрабатывает ущерб? Да нет, по давней героической привычке не смог проехать мимо без тварующих. Полез разбираться, кто нападает на путников и таскает скот вместе с собаками и пастухами. Как Алмар это обычно делает: меч наголо и вперёд. Когда разобрался, что либо планировать, оказалось немножко поздно, потому что в тот момент он уже стоял посреди гнезда. гигантских пауков с одним мечом и даже без факела. Теперь торчит в какой-то задрипанной деревеньке, клянется ее на свете и лечит боевые ранения. Там собственно рана-то небольшая, но от яда нога отнялась по самую задницу и ходить нет никакой возможности. Был бы маг под рукой, дело бы на полчаса, а так неделю отходить должно. Когда это было, тут же уточнил король, и как далеко от столицы. Два дня назад. И до столицы ещё дня 3 пути. Значит, ещё 5 на лечение, 3 на дорогу. Это если мой кузен больше ни во что не вляпывается. А ещё выйти на контакт, согласовать время операции. Нет, пока он доедет такими темпами, дракончик вырастет настолько, что и Вэлмар не удержит. Придётся задействовать запасной вариант. Вы там как? Доехали? Завтра с утра планируем разведать обстановку и попробовать наладить контакт. Метр Максимилиана тоже доехал, ругаясь на чём свет стоит. В его отсутствие за плаксы не уследили. И его величество где-то себе ранних весенних грибочков насобирал или травок, или того и другого. Словом, весь свой гербарий, наш ботанику потрепил внутрь и вёл себя неподобающе. Папа теперь жалеет, что не отправил его сразу на север. Я тоже. Если бы мы предположили, что перемещения начнут контрировать Прощим, теперь поздно сожалеть. В крайнем случае можно будет отправить своим ходом. Значит, метр вернулся. Это хорошо. Предупреди его, чтобы ничего не планировал на следующую неделю. Он будет мне нужен. В частности, на его плечи ложится проверка запасных вариантов и их осуществление. Завтра же, в крайнем случае, послезавтра, пусть наведается сюда и найдёт в вашем погорелом театре уборщика Пака. Они знакомы. Мэтр полностью в курсе дела. Желательно, чтобы разговор происходил на нейтральной территории, например, в какой-нибудь забегаловке или где там парень обедает, и в отсутствие кого-либо из персонала театра, для их же безопасности. Пусть Мэтр уточнит у этого замечательного во всех отношениях юного тролля, боится ли тот высоты, драконов и младенцев, и если нет, объяснит предстоящую задачу. Если же окажется, что бедняга Пахах полётом не пригоден, придётся реализовать самый при самый последний вариант добыть где-нибудь карету или повозку, что сможет найти. Им час за Эльмаром, 3 дня туда, 3 дня обратно, при должной скорости можно успеть побыстрее, а в карете можно и с больной ногой доехать. Как раз к приезду выстровит. Но прежде чем искать метром к Семеляну, ты сначала приснись Кире или Терезе, или Метресе Стелля. Папа, помеешь и передай, чтобы Арау срочно летела домой. Как только она прилетит, станет ясно время операции, и я смогу в любой момент выдернуть метро Максильяна сюда в Денрис. Для предварительных расчётов пусть наши дамы спросят у Арау, сколько ей понадобится на дорогу с учётом того, что лететь придётся на крыльях, без всяких проколов пространства. Папа спросит о подробностях, предупредил Кантер. Вы же знаете, он не любит работать вслепую. Пусть даже под вашим руководством, он должен заранее знать свои задачи и быть к ним готовым. Разумно. В его задачи будет входить следующее. Во-первых, передать мне сонное зелье для моего дорогого шефа. Можно просто через забор перебросить. Я по утрам прогуливаюсь по саду и подберу, не вызывая подозрений. А можно через гномов передать, если есть возможность. Я как раз собираюсь к ним наведаться. Во-вторых, в ночь операции снять охрану у пещеры. Охрана там символическая, всего 4 человека. Способ пусть изберёт сам, в соответствии с народной мудростью. Хоть магическое высепление, хоть физическое устранение любым методом, мне всё равно. В третьих, доставить к пещере наш запасной вариант и объяснить ему задачу. Драконы к тому времени уже будут готовы. Хрису я объяснил всё сам, а Рао пусть объяснит Кира. А что именно? Уточнил Кантер, силес не запутаться в обили инструкции. Вы ж мне сначала объясните, а то я уже не понимаю, зачем вам сразу два дракона. Хрис прекрасно унесёт трёх седаков без посторонней помощи. Седаков понесёт Арао, а Хрису предстоит боевой вылет, если, конечно, мои расчёты не были ошибочны. Мафий выяснил у Морикан то, что я просил касательно вампиров. Ах, да, выяснил Укусить они его, конечно, не укусят, но вампиры вооружены не одними зубами, и они тоже летают. Мориган и Селантий единодушно советуют не ввязываться в драку, а быстро налететь, вдохнуть и удирать в ближайший небесный портал. И это плохо, они опять потеряются в этих порталах, и хорошо еще, если вместе. Но раз иного выхода нет, придется как-то выкручиваться. Будешь у Ольги, объясни ей хотя бы теоретически – как можно ориентироваться по звездам и как соотнести вид местности с высоты с географической картой. «Ваше Величество!» – раздраженно огрызнулся Кантр. «Я никогда не изучал местность с высоты и понятия не имею». «У отца спроси. Или приведи к Ольге его. Он и знает, и объясняет лучше, чем ты. Извини, я понимаю, что ты беспокоишься и переживаешь, но твое раздражение неуместно. Ничего лучшего в нашем положении придумать нельзя». Если считаешь, что можно, предложи свой вариант. Разумеется, вооруженный штурм дворца как вариант не рассматривается. Такой глупости даже Мафея не предложил бы. Кстати, спохватился Кантор, который чуть не позабыл о своем вопросе из-за королевской многорячивости. Насчет Мафея, к ядреным демонам в вашей нотации, лучше мне вот что объясните. Шелар выслушал внимательно, однако свеженькая загадка его ничуть не обрадовала, Возможно, от того, что для его величества подобные загадки сохраняют свою загадочность не дольше полуминуты. Ещё раз оглядевшись и поинтересовавшись между делом, сколько, по мнению Кантера, будет тянуться эта бесконечная пещера, он без долгих размышлений сообщил: "Полагаю, мэтр уже давно всё сообразил, и твоё вмешательство не потребуется. Но если тебя съедает любопытство, можешь тихонько наедине поинтересоваться его высочества, кто ему приснился под этой пирамидой?" И в каком достойном сочувстве Витя? Так вы думаете? Я уверен, перебил его король. Мистические знания о предмете, который Мафия видит впервые в жизни, могут происходить только из одного источника. Если мне не изменяет память, его пророческие способности выражаются единственным способом. И я не зря предполагал, что свои сны он носил со скрывать. Кантерс досадой выругался. сознание собственной недогадливости, и это действительно бесконечная пещера, только усугубил его раздражение. Он ведь не скажет, если это не я, может и удастся придавить, но если я, ни по счёму не скажет. Шеллар вдруг рассмеялся. Это же элементарно, логическая ловушка для маленьких детей. Делаешь понимающее, но решительное лицо и ставишь вопрос так: